Она без труда находит дорогу к консерватории, безликому зданию в старой части города. Коридоры пусты средины дня. Следуя за знакомой мелодией, она открывает дверь с табличкой Зал номер 1 и оказывается в конце небольшого концертного зала. У рояля на сцене поляк и какой-то юноша. Она бесшумно опускается на сиденье. Студенты числом около тридцати, составляющие аудиторию, не обращают на нее никакого внимания. Прорабатывается медленная часть второго фортепьянного концерта Рахманинова. Юноша исполняет жалобную и тягучую вступительную мелодию. Поляк кладет ему руку на плечо. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля», пропевает он, вытягивая последнее «ля». «Но Демасиаду Легато!» Юноша начинает снова, стараясь не увлекаться Легато. В широких брюках и рубашке с расстегнутым воротом поляк выглядит более расслабленным, чем ей запомнилось. Отлично. Надо же, выучил несколько слов по-испански. Хотя, чтобы преподавать музыку, много слов не надо. «Си? Si, Но?» no. Она еще не слышала, как он поет. Он голос у него неожиданно низкий, текучий, словно тёмный поток.